Глава сорок шестая. Саша. Все хорошо. Все просто заебись. Все наладится. Дашка простится со временем и снова мне доверится. Остается только найти и кастрировать Игорешу, и можно жить спокойно. Сам понесу любое наказание, которое она мне назначит. Все оказалось проще и сложнее, чем я думал. Больше всего я боялся, что она вообще меня слушать не станет. Но, как оказалось, трудность заключается в другом. Ее обида ничто по сравнению с тем, что я потерял ее доверие. Она слушает, смотрит внимательно, но отношений со мной теперь хочет гораздо меньше, чем я с ней. Как буду реабилитироваться в ее глазах, пока точно не знаю, но уверен, что еще не все потеряно. Она меня не отталкивает, и это уже хорошо. Значит, есть шанс. Придется, правда, избавляться от собственнических замашек и своей ревности потому что умом понимаю, что ревновать к прошлому не имею права. Жаль, что инстинктом это так просто не объяснишь. Вернувшись домой, пишу ей сообщение. «Я влюблю тебя обратно». Пока жду ответа, раздеваюсь, прохожу в кухню и включаю чайник. Все это время держу телефон в руке. Он приходит, когда чайник уже закипает. «Ну попробуй!» «Твою мать, да!» Чувствуя всплеск адреналина, разворачиваюсь и на эмоциях впечатываю кулак в стену, совершенно забыв про сбитые костяшки. Корочки все как одна слетают, а на их месте тут же выступают капельки крови, глядя на них, как психопат, улыбаюсь во весь рот. «Ну, держись, моя девочка, ты сама согласилась!» Наспех выпиваю чашку чая и заваливаюсь спать, потому что ночь лежал на диване и представлял ее в своей постели. В итоге ни хрена не выспался. Просыпаюсь уже затемно, на часах восемь. В телефоне пропущенный от Ленчика. Он всегда звонит сам, если есть информация, касаемая Стрельцовой. «Привет, звонил?» «Ага, привет, Сань!» «Даша сегодня не ночевала в общаге!» Предвкушающе произносит он. Еле сдерживаю смешок. «Я в курсе!» «Да? Ну тогда ладно. Думал, вдруг ты не знаешь?» Мм. «Пока, Лёня. Набери меня, если к ней ваш одногруппник клеиться начнёт». «Никита? Марченко?» Сразу соображает он. «Окей, договорились». Расстроился батан. Рассчитывал как минимум на сенсацию. Надеюсь, я теперь про Дашку от самой Дашки буду всё узнавать. Если всё сложится, Лёня скоро пойдёт в отставку. В прекрасном расположении духа умываюсь, потом достаю из холодильника остатки нашего с Дашкой обеда. Пока микроволновка их греет, решаю ей позвонить. «Привет!» «Привет!» Отвечает тихим голосом, от которого у меня все волоски дыбом встают. «Как дела? Получилось позаниматься?» «Да, я к зачету по-английскому готовилась». «Он же еще не скоро. Я даже точную его дату знаю, как и даты всех ее экзаменов и зачетов». «В следующем месяце я хочу заранее подготовиться, боюсь потом все не успеть». Дашка ответственная. Успел понять это за те несколько месяцев, что она учится. Старается изо всех сил. Библиотекой, в отличие от многих, не брезгует. Сложности есть? Могу помочь. У меня с языком нормально. Слышу в трубке смущенное покашливание и понимаю, как двусмысленно выразился. Оба молчим. Я жду, что она скажет и уже готовлюсь извиниться, как слышу. «Да, я уже поняла. Но я сама хочу подготовиться». Говорит она обыденным тоном. Сейчас практикуюсь в переводе с русского на английский. Слушаю тексты. Молодец. Хвалю я искренне, потому что мне есть с чем сравнивать. Алина и ее подружка Крис, например, все зачеты получают посредством звонка отца последней в деканат. Он у нее главный прокурор города. Даш, завтра администрация рассматривает проекты договоров с муниципалитетами на следующий год. Мне надо присутствовать. «Не теряй, если успею, подъеду к концу занятий». Э, «Хорошо», — отвечает обескураженно. В шоке, наверное, что посвящаю в такие подробности. Но мне пиздец, как хочется, чтобы она была в курсе моей жизни, так же, как я в курсе ее. Мы говорим еще какое-то время. В основном я задаю вопросы, а она отвечает. Смеется над моим любопытством. А мне становится интересно, как бы она отреагировала, узнай, что уже давно находится под моим пристальным наблюдением». Наверное, испугалась бы. «Целую», — говорю в трубку, завершая разговор. Дашка упрямо молчит, а я и не собираюсь требовать целовать меня в ответ. Сначала приручить ее надо. Поужинав, решаю следовать ее примеру и тоже сажусь за курсовую. До нее еще два месяца, но если у нас с Дашей все срастется, будет не до нее. Едва успеваю набросать вводную часть, как меня отвлекает телефонный звонок. «Саш, привет!» Раздается в трубке веселый голос Тины. «Приезжай к Максу, тут все наши!» «Не, я пас, курсовик пишу!» Тинка громко хохочет и меня осеняет, она пьяная в стельку. «Саш! Сашенька!» блять, опять двадцать пять, только не это!» «Тин, давай завтра поболтаем?» «Хочешь, я приеду?» Произносит хрипловато. «Помогу с курсовиком?» «Завязывай, бери такси и езжай домой, а то опять какой-нибудь дичи натворишь». В прошлом году она также напилась в клубе, угнала со стоянки мой Лексус и только по счастливой случайности никого не сбила и сама осталась цела. «Саш, ну пожалуйста, тебе нравится, когда я перед тобой унижаюсь, да?» «Нет, меня это раздражает, Тина. Хватит, где твоя гордость?» «Гордость?» В трубке слышится пьяный смех. «Ты же знаешь, я за тобой на коленках поползу, если скажешь!» Я сбрасываю вызов. Сил нет слушать этот бред. Жалко Дуру. Завтра протрезвеет, будет от стыда сгорать. Она девка гордая, независимая, а как напьется, в тряпку превращается. У нас было с ней всего раз, еще на первом курсе, до Алинки. Я продолжения не планировал, а Тина все никак не успокоится». Но так как пьет она крайне редко, подобные выходки случаются не чаще раза в год. При этом в остальное время она ведет себя адекватно, общается со мной ровно. И только мне начинает казаться, что она выкинула бред относительно меня из головы, как случается ее очередной срыв. Закрыв ноут, решаю все же набрать Лехе, Пусть проследит, чтобы эта пьяная дурочка нормально добралась до дома. «О, Саня, ты приедешь?» Судя по голосу, он тоже уже в хламину. «Лёха, у тебя печень запасная, что ли, есть? Как в тебя лезет? «Бу-га-га!» Отвожу телефон от уха, пока он дико ржет. Тинки, такси вызови, ей домой пора. Лады! Снова смеется, затем спрашивает: А ты где? Со Стрельцовой своей? Не твое дело. И. «Лёха, язык за зубами держи, понял? Понял, понял! Хотя, учитывая то, что свидетелями вчерашнего моего махача и задашки были почти все наши, тайны не получится. Уверен, завтра будут в курсе все остальные.